Казетта дышала трудно, с каким-то болезненным хрипом. Рыдания сжимали ей горло, но она не смела плакать. Так сильно боялась она тётки Тенардье даже издали. Она привыкла представлять себе, что тётка Тенардье постоянно находится под линией её. Идя очень медленно, казетта мало продвигалась вперёд. Напрасно она старалась сокращать продолжительность раздыхов и пройти каждый раз возможно большее расстояние. Она с тревогой думала о том, что ей понадобится больше часа времени, чтобы дойти таким образом до Монфермеля, и что хозяйка Тенардье непременно прибьёт её. Эта тревога сливалась со страхом, который она испытывала от того, что находилась ночью одна в лесу. Она уже очень сильно устала, а всё ещё не вышла из леса. Дойдя до старого знакомого ей каштанового дерева, Казетта сделала последнюю более продолжительную остановку для того, чтобы хорошенько отдохнуть, потом собрала все силы, взяла ведро и храбро пустилась в путь. Но при этом бедное дитя не могло удержаться, чтобы не воскликнуть: "О, боже мой! Боже мой!" В ту же минуту она почувствовала, что ведро сделалось лёгким. Рука, показавшаяся ей огромной, схватилась за ручку и с силой приподняла ведро. Казетта подняла голову. В темноте рядом с ней шагала тёмная прямая фигура. Это был какой-то человек, который бесшумно догнал её и, не говоря ни слова, взялся за ручку ведра, которое она несла. Какой-то инстинкт руководит нами при встречах с новыми людьми. Маленькая девочка нисколько не испугалась. Глава 6. Булат Рюэль не зря строил свои догадки. В тот же самый день, в канун Рождества 1823 года, в послеобеденный час какой-то человек довольно долго бродил в самой пустынной части бульвара Опиталь в Париже. У человека был такой вид, будто он ищет квартиру и, казалось, предпочитает останавливаться перед самыми скромными домами этой пустынной окраины предместия Сен-Марсо. Последствию будет видно, что этот человек в самом деле снял комнату в этом уединённом квартале. По одежде и по манере держаться он представлял собой тип, если можно так выразиться, благородного нищего. Крайняя нищета соединялась у него с крайней чистотой. На нём была очень старая, тщательно вычищенная шляпа, сильно потёртый из грубого сукна сюртук жёлтого цвета, в то время довольно распространённого. Жилет с полукруглыми карманами, чёрные и побелевшие на коленках штаны, чёрные шерстяные чулки и толстые кожаные башмаки с медными пряжками. По его седым волосам, по морщинам на лбу, бледным губам, по всему его лицу, на котором выражались печаль и утомление жизнью, можно было предположить, что ему уже за 60 лет. Но по твёрдой, хотя и медленной походке По необыкновенной силе, выражавшейся во всех его движениях, ему едва ли можно было дать 50. Морщины не портили его лба, напротив, они расположили бы в его пользу того, кто стал бы внимательно всматриваться в это лицо. Губы его складывались в странную складку, казавшуюся суровой, но в то же время выражавшую кротость. В глубине его взгляда была какая-то печальная ясность. В левой руке он нёс маленький свёрток, завязанный в платок, правой рукой он опирался на обыкновенную деревянную палку. Эта палка была тщательно отделана и имела красивый вид. Сучки были почищены, а набалдашник сделан из красного сургуча наподобие коралла. Это была дубинка, имевшая вид тросточки. На бульваре Опиталь мало прохожих, особенно зимой. Этот человек, казалось, скорее избегал людей, чем искал с ними встречи. В то время король Людовик XVIII почти каждый день ездил в Шуази-ле-Руа. Это была одна из его любимых прогулок. Почти неизменно около 2 часов пополудни жители видели, как королевская карета в сопровождении свиты мчится во весь дух вдоль бульвара Опиталь. Бедным жителям квартала это заменяло часы. Уже 2 часа, говорили они, король возвращается в Тюильри. дюлери, королевский дворец в Париже. Король холодно смотрел на народ, который платил ему тем же. Когда он появился в первый раз в квартале Сен-Марсо, всё произведённое им впечатление состояло в том, что один житель предместья сказал другому: "Этот толстяк и есть наше правительство". Прохожий в жёлтом сюртуке был очевидно не из этого квартала и, вероятно, даже не из парижан, так как он не знал о часе прогулки короля. Когда в два часа дня королевская карета, окруженная эскадроном гвардейцев, въехала на бульвар, он, казалось, удивился и даже несколько испугался. В поперечной аллее кроме него не было никого. Он быстро отошел за угол ограды, что не помешало, однако, герцогу Давре заметить его. Герцог, бывший в тот день дежурным по гвардии, сидел в карете против короля. Он сказал его величеству «Вот человек подозрительного вида». Полицейские также заметили его, и одному из них было приказано за ним следить. Но прохожий углубился в маленькие пустынные улицы предместья, и благодаря наступившей темноте полицейский потерял его из виду, о чём и было доложено в тот же вечер в рапорте, поданном министру охраны государства и префекту полиции графу Дангле. Отделившись от полицейского, человек в жёлтом сюртуке ускорил шаг, но всё ещё несколько раз оборачивался, чтобы удостовериться, что никто за ним не следит. В четверть пятого, то есть когда было уже совершенно темно, он проходил мимо театра Сен-Мартен, где давали в этот день пьесу "Два каторжника". Освещённый яркими огнями афиша, вероятно, поразила его, потому что, несмотря на то, что шёл торопливым шагом, он остановился, И стал её читать. Минут спустя он был в глухом переулке планшет и входил в оловянное блюдо, где помещалось в то время бюро омнибусов, ходивших в ланги. Омнибус отходил в половине 5. Лошади были уже запряжены, и путешественники по знаку кучера поспешно взбирались по высокой железной лестнице. Прохожий спросил: "Есть у вас место?" "Только одно рядом со мной на козлах", отвечал кучер. "Я беру его". Садитесь. Однако прежде чем тронуться в путь, кучер бросил взгляд на бедную одежду путешественника, на его убогий свёрток и потребовал плату вперёд. "Вы едете до Ланьи?" спросил кучер. "Да," отвечал человек. Путешественник заплатил до Ланьи. Они отъехали, миновав заставу, кучер попытался было завязать разговор, но путешественник отвечал односложно. и кучер принялся свистеть и покрикивать на своих лошадей. Было холодно. Кучер завернулся в плащ. Путешественник, казалось, не замечал холода. Так они проехали Гурне и Ней-И-Намарне. Часов около шести вечера они прибыли в Шель. Кучер остановил лошадей перед трактиром для извозчиков, помещавшимся в старом здании королевского аббатства. «Я сойду здесь», — сказал путник. Он взял свой свёрток и палку и спрыгнул с делижанса. Минуту спустя он исчез. Но в трактир он не входил. Когда спустя несколько минут омнибус двинулся по направлению к Ланье, он не встретил его на большой дороге. Кучер обернулся к путешественникам, сидевшим внутри омнибуса. "Этот человек не здесь", сказал он, "потому что я не знаю его". У него такой вид, как будто бы у него нет ни гроша за душой, а между тем он не дорожит деньгами, заплатил до ланьи, а слез в шелле. Ночь, все дома заперты, в трактир он не входил, никто его больше не видел. Не мог же он провалиться сквозь землю? Путешественник действительно не провалился сквозь землю. Он поспешно шагал в темноте вверх по большой шельской дороге. Затем, не доходя до церкви, он свернул на просёлочную дорогу, ведущую в Монфермейль, как человек знакомый с местностью и не раз уже здесь побывавший. Этой дорогой он пошёл очень быстро. В том месте, где её пересекает старое окаймлённое деревьями шоссе, ведущее из Ганги в Ланги, путешественник услыхал шаги прохожих. Он поспешно спрятался в ров и переждал, пока прохожие удалились. Впрочем, эта предосторожность была почти излишней, потому что, как мы уже сказали, стояла очень тёмная декабрьская ночь. На небе едва виднелись две-три звёздочки. В этом месте начинается подъём в гору. Человек не пошёл дальше по дороге в Монфермейль. Он повернул направо, пересек поле и большими шагами и направился в лес. Войдя в лес, он замедлил шаги и принялся внимательно осматривать деревья, подвигаясь шаг за шагом, как будто отыскивая что-то и следуя по таинственной дороге, известной только ему одному. Была минута, когда ему показалось, что он заблудился, и он остановился в нерешительности. Но затем он кое-как, чуть ли не ощупью, добрался до лужайки, где находилась куча больших, беловатых камней. Он поспешно подошёл к этим камням и начал внимательно разглядывать их сквозь ночную мглу. В нескольких шагах от них находилось большое ясеневое дерево, покрытое наростами. Он приблизился к этому дереву и провёл рукой по стволу, словно желая найти и сосчитать все наросты. Подле этого большого ясеня росло каштановое дерево с облупившейся корой. к которому в поражённом месте в виде повязки прибили цинковую пластинку. Он поднялся на цепочки и дотронулся до этой пластинки. Затем он несколько минут ощупывал ногою землю на пространстве между деревом и камнями, словно желая убедиться в том, что земля уже давно не была здесь вскоpana. Сделав всё это, он осмотрелся и продолжал свой путь через лес. Это был тот самый человек, который встретился с Казеттой. Шагая вниз по склону по направлению к Монфермейлю, он увидал маленькую тень, двигавшуюся вперёд со стоном, которая то опускала свою ношу на землю, то снова поднимала её и продолжала путь. Человек приблизился и увидал, что это был маленький ребёнок, тащивший огромное ведро воды. Тогда он подошёл к ребёнку и молча взялся за ручку ведра. Глава 7. Казетта в темноте рядом с незнакомцем. Казетта, как мы уже сказали, не испугалась. Человек заговорил с ней. Он сказал тихим, серьёзным голосом: "Дитя моё, твоя ноша слишком тяжела для тебя". Казетта подняла голову и ответила: "Да, сударь". "Дай мне", продолжал человек. "Я понесу твое ведро". Газета выпустила ручку. Прохожий пошёл рядом с ней. В самом деле очень тяжело, произнёс он сквозь зубы. Потом прибавил: Сколько тебе лет, девочка? Восемь, сударь. Из далека ли ты идёшь? От родника из лесу. Далеко ещё тебе идти. С доброй четверти часа. Прохожий немного помолчал, а потом вдруг сказал: У тебя, значит, нет матери? Я не знаю, отвечал ребёнок. Прежде чем незнакомец успел снова заговорить, она прибавила: Кажется, нет. У других есть матери, а у меня нет. Помолчав, она сказала: Мне кажется, её у меня никогда не было. Незнакомец остановился, поставил ведро на землю, наклонился и положил руки на плечи ребёнка, пытаясь разглядеть её в темноте. Худенькое личико Казета неясно вырисовывалось при бледном свете неба. «Как тебя зовут?» — спросил прохожий. «Казета». Незнакомец вздрогнул, словно его пронизал электрический ток. Он еще раз вгляделся в девочку, снял руки с ее плеч, схватил ведро и двинулся вперед. Минуту спустя он спросил, «Казета?» «Где ты живешь, девочка?» «В Монферме или, если вы знаете, где это?» «Мы идем туда?» «Да, сударь». Он опять помолчал, а затем снова стал спрашивать. «Кто же послал тебя в такой поздний час за водой в лес?» «Госпожа Тенарде». Незнакомец продолжал, стараясь говорить спокойно, но в голосе его слышалась странная дрожь. «Кто она такая, твоя госпожа Теннердье?» «Это моя хозяйка», — отвечал ребенок. «Она содержит постоялый двор». «Постоялый двор?» — спросил прохожий. «Очень хорошо. Я остановлюсь у нее на ночь. Веди меня туда». «Мы туда и идем», — сказала девочка. Незнакомец шел довольно быстро. Казета поспевала за ним без труда. Она не чувствовала больше усталости. Время от времени она поднимала глаза на этого человека с каким-то необъяснимым спокойствием и доверием. Прошло несколько минут. Незнакомец заговорил снова. "У госпожи Тонардье нет служанок?" "Нет, сударь. Ты у неё только одна?" "Да, сударь." Опять наступило молчание. Потом Казетта сказала: То есть у неё есть ещё две маленькие девочки. Какие маленькие девочки? Панина и Зельма. Так упрощал ребёнок романтические имена, столь дорогие для Тенардье. Кто это Панина и Зельма? Это барышни госпожи Тенардье, её дочери. А что же они делают эти барышни? О, воскликнула девочка, у них прекрасные куклы. Позалученные вещицы и разные игрушки, они играют, забавляются. Целый день? Да, сударь. А ты? Я работаю. Целый день? Девочка подняла свои большие глаза, полные слёз, невидимых в темноте, и тихо ответила: Да, сударь. Помолчав минуту, она продолжала: Иногда после работы, если мне позволяют, я тоже играю. Как же ты играешь? Как могу? Мне позволяют. Но у меня очень мало игрушек. Полины и Эльма не хотят, чтобы я играла их куклами. И у меня есть только маленькая свинцовая сабелька, не длиннее вот этого. Девочка показала свой мизинец. Она не режет? Нет, режет судорь, сказал ребёнок. Она режет салат и головки мух. Они дошли до деревни. Казетта вела незнакомца по улицам. Они прошли мимо булочной, но Казетта не вспомнила о хлебе, который ей нужно было принести. Прохожий перестал расспрашивать её, он угрюмо молчал. Когда они миновали церковь, незнакомец, увидев переносные лавки и палатки, спросил Казетту: "У вас ярмарка?" "Нет, сударь, это из-за сочельника". Они были недалеко от постоялого двора. Казетта робко дотронулась до руки незнакомца. Сударь, что дитя моё? Мы уже подходим к дому. Ну и что же? Позвольте мне теперь взять ведро. Зачем? Если хозяйка увидит, что мне помогли его нести, она меня прибьёт. Незнакомец отдал ей ведро. Минуту спустя они подошли к дверям трактира. Глава 8. Бедняк или миллионер? Казетта не могла удержаться, чтобы не взглянуть ещё разок на большую куклу, стоявшую в окне игрушечной лавки. Потом она постучала в дверь. Тётка Тенардье вышла со свечой в руке. "А, это ты, оборванка. Ты что так долго шаталась? Наверно, баловалась негодная". "Сударня", сказала Казетта, вся задрожав. "Этот господин хочет у нас переночевать". Тётка Тенардье быстро переменила свою угрюмую мину на любезную улыбку, способность, которой одарены, по-видимому, все трактирщицы, и жадно устремила глаза на вновь пришедшего. "Этот господин", сказала она. "Да, сударня", отвечал человек, касаясь рукой шляпы. Богатые путешественники никогда не бывают так вежливы. Этот жест и внимательный осмотр костюма и багажа незнакомца который тётка Тенердье произвела одним взглядом, согнали с её лица любезную улыбку и вернули угрюмую мину. Она сухо сказала: "Входите, любезный". Любезный вошёл. Трактирщица снова бросила на него взгляд, внимательно осмотрела его сильно потёртый сюртук и немного помятую шляпу, затем она одним кивком головы и ужимкой лица посоветовалась со своим мужем, всё ещё продолжавшим пить с извозчиками. Трактирщик отвечал тем незаметным движением указательного пальца, сопровождаемого оттопыриванием губ, которое означало у него в подобных случаях: голь перекатное. После этого женатый Нардье воскликнула: Ах, любезный, мне очень жаль, но у меня больше нет места. Положите меня где хотите, отвечал незнакомец. На чердаке, в конюшне, я заплачу как за комнату. 40 су. 40 су. Согласен. Если так оставайтесь. 40 су, прошептал один из извозчиков. За ночлег полагается только 20 су. А для него 40, возразила хозяйка таверды также сухо. Я не принимаю бедных за меньшую плату. Это правда, прибавил муж с кротостью. Держать такой народ только портит репутацию своего дома. Между тем человек, положив на лавку свой свёрток и палку, Силк к столу, на который Казетта поспешила поставить бутылку вина и стакан. Торговец, потребовавший воды, пошёл сам напоить свою лошадь. Казетта снова уселась на своё место под столом и взяла вязание. Незнакомец, едва отпив глоток вина из стакана, со странным вниманием рассматривал Казетту. Девочка была некрасива. Если бы она была счастлива, то быть может, была бы хороша собой. Мы уже описывали это маленькое создание. Казетта была худа и бледна. Ей было около 8 лет, но на вид можно было дать не больше 6. Её большие глаза, обведённые тёмными кругами, потеряли блеск от того, что она слишком много плакала. Углы её рта тоскливо опустились, как у приговорённых к смерти или безнадёжно больных. Её руки потрескались от холода. Огонь очага освещал каждую её косточку. В его свете отчётливо была видна её страшная худоба. Так как ей вечно приходилось дрожать от холода, то она привыкла постоянно прижимать коленки одна к другой. Вся её одежда состояла из лохмотьев, возбуждавших жалость летом и ужас зимой. На ней была только дырявая холстина и ни одной шерстяной тряпочки. Местами сквозь тряпки проглядывало тело. на котором можно было различить синие и чёрные пятна, означавшие те места, где до неё дотрагивалась тётка Тенардье. Её босые ноги были красны и худы. Впадины её ключиц могли вызвать слёзы. Весь облик этой маленькой девочки, её походка, движения, звук голоса, прерывающееся речь, её взгляд, молчаливость, каждый её жест выражали только одно страх. Страх пронизывал всё её существо. Страх заставлял её прижимать локти к бёдрам, прятать пятки под юбку, стараться занять как можно меньше места, дышать как можно тише. Страх сделался привычкой её тела. В самой глубине её зрачка отражался ужас. Этот страх был так велик, что, придя домой вся мокрая, Казет не осмелилась подойти сушиться к огню, а молча уселась за свою работу. В выражении глаз у девочки было всегда угрюмо, а иногда так зловеще, что минутами казалось, будто она вот-вот превратится в помешанную или в бесёньку. Человек в жёлтом сюртуке не испускал глаз с казеты. Вдруг тётка Тenarдие закричала: "Да, а где же хлеб?" Казетта поспешно вылезла из-под стола. Она привыкла делать это каждый раз, когда тётка Тenarдие возвышала голос. Анна совершенно забыла про хлеб, и как все запуганные дети прибегла к уловке, она солгала. С ударни не булочной была заперта. Надо было постучаться. Остучалось ударение. И что же? Мне не открыли. А завтра я узнаю, правда ли это, сказала тётка Тонардия. И если ты врёшь, тебе здорово влетит. А покуда подавай мои 15 су. Казета сунула руку в карман передника и сильно побледнела. Монеты не было. «Ну — Ну, — сказала тетка Теннердье, — ты не слышишь, что ли? Казета вывернула карман. В нем ничего не было. Куда могла деваться монета? Бедная девочка не находила слов. Она окаменела. — Ты, наверное, потеряла деньги, — заорала тетка Теннердье. — Ты, наверное, потеряла деньги, — заорала тетка Теннердье. Или хочешь забрать их себе? Она протянула руку к плётке, висевшей в углу у очага. Этот грозный жест дал Казети силу закричать: "Простите, сударыня, я больше не буду". Тётка Тонардье сняла плётку с гвоздя. Между тем, человек в жёлтом сюртуке незаметно не для кого пошарил в жилетном кармане. Впрочем, остальные посетители пили или играли в карты и не обратили на него никакого внимания. Казетта с ужасом забилась в уголок, стараясь спрятаться и подобрать свои несчастные полуголые руки и ноги. Тётка Тенардье подняла руку. "Простите сударня", сказал человек. "Я сейчас только видел, как что-то упало из кармана фартука этой девочки и покатилось по полу. Может быть, это ваша монета?" Он наклонился и сделал вид, что ищет что-то на полу. "Вот", сказал он, приподнимаясь. И он протянул монету тётке Тенардие. "Да, она самая", отвечала та. "Это было не совсем так. Монета была не в 15, а в 20 су, но Тенардие получала при этом барыш". Она положила монету в карман, бросила недобрый взгляд на ребёнка и сказала: "Смотри, чтобы этого с тобой больше никогда не случалось". Казетта снова заняла своё место под столом, которую тётка Тенердье называла Канурой. В её больших глазах, устремлённых на незнакомого путешественника, начало проступать выражение, которого в них прежде не было. Это было пока ещё только детское удивление, но к нему уже примешивалась какая-то бессознательная надежда. Кстати, вы будете ужинать? спросила Тенердье у путешественника. Он не отвечал, казалось, он глубоко задумался. Что за человек процедила тётка Тонардья сквозь зубы. Это какой-то ужасный бедняк. У него нет нису, чтобы заказать ужин. Заплатит ли он за ночлег? Хорошо ещё, что он не вздумал украсть деньги, которые были на полу. Тут отворилась дверь и вошли Эпанина и Азельма. Это были две действительно хорошенькие девочки, больше похожие на горожанок, чем на крестьянок. Одна с блестящими каштановыми волосами, Другая с длинными чёрными косами. Обе живые, чистенькие, полненькие, свеженькие и здоровые, так что на них приятно было посмотреть. Они были одеты тепло, но с таким искусством, что толщина материи нисколько не уменьшала кокетливого вида наряда. Их зимние туалеты сохраняли весенний вид. Эти две девочки всё освещали вокруг себя и над всем царили. В их костюме, в их веселости, в шуме, который они производили, чувствовалась уверенность в себе. Когда они вошли, тетка Тенардье сказала им ворчливым, но полным обожанием голосом. «А-а-а! Наконец выявились!» Потом, притянув их к себе, каждую по очереди, пригладив им волосы и перевязав ленты, она оттолкнула их от себя с той грубоватой нежностью, которая так свойственна матерям, и воскликнула. Вот растрепались. Девочки уселись у огня. У них была кукла, которую они с весёлым щебетанием вертели на все лады у себя на коленях. Время от времени Казетта поднимала глаза от своего вязанья и печально глядела на их игры. И Панина и Азельма не смотрели на Казетту. Она была для них чем-то вроде собачонки. Этим трём девочкам ещё не было всем вместе и 24 лет, а они уже представляли собою в миниатюре всё человеческое общество: с одной стороны зависть, с другой презрение.